Четвёртое. 3 лета 1885-87 Чехов вместе с семьёй провёл в трёх верстах от Воскресенска в Бабкини. Имени Киселёвых, с которыми Чехов познакомились благодаря Ивану Павловичу и у них репетиторствовавшему. Нанял я дачу с мебелью, овощами, молоком и прочим, писал Чехов Лекину в конце апреля восемьдесят пятого года. Усадьба очень красивая, стоит на крутом берегу. Внизу река богатые рыбы, за рекой громадный лес, по сию сторону реки тоже лес. Вокруг усадьбы никто не живет, мы в нем одиноким. Киселев с женой Бегичев, основной тенор Владиславлев. Киселев был племянником русского посла в Париже, известного дипломата графа Киселева. Его жена Киселёва была внучкой просветителя Новикова и дочерью бывшего директора Московских императорских театров Бегичева. Чехов в юности был знаком со многими литераторами и художниками, но они помещали свои рассказы, стихи и рисунки в малый пресси. Актёры играли в театре Лентовского, на провинциальной сцене, встречи с представителями большого искусства. Ермоловы с лисковым были мимолётны. В бабке Нечаева впервые близко сошёлся с людьми другого круга, другого воспитания, которые не приходят в восторг от рукопожатия пьяного плевака, а спокойно, как об обычном рассказывают о беседах со Островским, Дорогомыжским, Чайковским. Чайковский когда-то даже делал предложение Киселёвой То, что в среде разночинной богемы Чехова видел редко, изящество, манеры, вкус, здесь было естественной нормой аристократического поведения. С пристальным вниманием и симпатией вглядывался он в этих людей, представителей тогда уже уходящего мира. Они были обречены. Он отчётливо это понимал. Но в этом была их слабость. Он всегда был настроен на слабых. и написанный из Бегичева аристократа, красавца Шабельский в Иванове, и связанный с этим же прототипом Гаев, при всей их карикатурности, нарисованный с печальным сочувствием. Обитатели Бабкина много музицировали. Владислав Лев пел «Глинковский репертуар», Киселева была ученицей Доргомышского, звучали его романсы, пели и Чайковского, и Евгений Онегин был тогда еще новинкой. Вечера по традиции заканчивались 14-й сонаты Бетховена «При лунном свете». Вся эта музыка позже звучала в произведениях Чехова «Припадок», «После театра», «Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь» и многие другие. Спорили об искусстве, обсуждали литературные новинки. Все это было интересно, профессионально. Кроме этого, они ничем больше не были заняты. Это и было их дело – которому они отдавали все свои душевные силы. Но остается загадка, каким образом во всем этом ухитрялся принимать участие Чехов при постоянной напряженной работе и огромной продуктивности. Устраивали юмористические суды. Над Левитаном он жил сначала неподалеку, а потом переселился в Бабкино. Над Николаем Чеховым, как нарушителем питейного устава. На столе стояли конфискованные бутылки с наливкой. Как вещественное доказательство, члены суда их тщательно попробовали. Антон Павлович, одетый в шитый золотом Бегичевский мундир, который подходил ему по росту, но был свободноват, выглядел очень внушительно. Его вопросы свидетелям и подсудимым вызвали непрерывный хохот зрителей. Благодарный Сбегичеву разрешали надевать для танцев, которыми дирижировал также Антон Павлович, студенческий мундир Михаила Тوریت ему был настолько узковат, что танцевать можно было в ковчеге веселья только расставив руки низко в стороны. Разыгрывали шарады, рядились и фиопами, турками, катались на лодках и на слах писали пародии, шутили рецензии. И Чехов написал пародию на современные женские романы Любовь без зыби. Был полдень, Заходящее солнце своими багряно-огнистыми лучами золотило верхушки сосен, дубов и елей. Было тихо, лишь в воздухе пели птицы, где-то вдали грустно выл голодный волк. Писал он и стихи в духе фольклорных нелепиц, теперь бы сказали поэзия абсурд. Купила лошадь, сапоги, протянула ноги, поскакали утюги в царские чертоги. Сказал карась своей мамаши. Мамаша, дайте мне деньжат. Побежал-то час к Наташе купить всех уток и телят. Но именно к Бабкину относятся единственные у Чехова лирические стихотворные строчки. Милого Бабкина яркая звездочка. Юность по нотам аллегро промчится. От свеженькой вишни останется косточка. От скучного пира угар и горчица. Правда, и здесь он к концу не удержался от легкой иронии, да еще добавил снижающие примечания в минуты идиотски философского настроения. Ему не была свойственна поза труженика с нахмуренным челом, он не делал выговоров отвлекавшим, и сам все время отвлекался на гостей, на рыбалку, на грибную охоту. Но часто, в самый разгар веселья, и в бабкинской гостиной, и на Екиманке, на Седова-Кудринской, он вдруг вставал и уходил к себе. Впрочем, скоро возвращался. Он всегда думал, всегда, всякую минуту, всякую секунду, слушая весёлый рассказ, сам рассказывая что-нибудь, сидя в крейстско-пирушке, говоря с женщиной, играя с собакой, Чехов всегда думал Благодаря этому он иногда сам обрывался на полуслове, задавал вам, кажется, совсем неподходящий вопрос и казался иногда даже рассеянным. Благодаря этому он среди разговоров присаживался к столу и что-то писал на своих листках почтовой бумаги. Благодаря этому стоя лицом к лицу с вами, он вдруг начинал смотреть куда-то вглубь себя. Тихонов В. А. В работу он включался мгновенно, не разрешая себе роскоши раскачки. Строгое школа юмористического многописания и писания к сроку, независимо от настроения, здоровья, условий и времени суток, выработала литературного профессионала высокого класса. Рассказ Егир 1885 год очень выверенный литературно. Некоторые критики даже считали его сознательной полемикой автора с Тургеневским свиданием. Чехов написал в купальне Лёжа на животе на полу карандашом. Тут же, не переписывая, заклеил в конверт и пойти домой и занёс на почту. «Сирену» 1887 год. Автор по собственному признанию написал без единой помарки, поставив этим своеобразный личный рекорд. Рассказ обычно сначала долго обдумывался. Во время езды на извозчики дальние концы. рыбной ловли, в грибном лесу и, наконец, во время хождения из угла в углу по комнате. Потом он писал, не отрываясь. Если дело шло и рассказ был короткий, он мог быть занесен на бумагу за два-два с половиной часа. Так сочинен был рассказ монолога «Вредя табака» 1886 года, написан наотмашь. В представлении молодого Чехова это был идеальный вариант, каковой удавалось осуществить далеко не всегда. Начал я рассказ утром из логолон лекину историю писания о траве 1886 года. Мысль была неплохая. Для начала вышло ничего себе, но горе в том, что пришлось писать с контрактами. После первой странички приехала жена Дмитриева просить медицинское свидетельство. После второй получил от Шектель теграму болен. Нужно было ехать лечить. После третьей страницы обед и так далее. Описание с контрактами то же самое, что пульс с перебоями. И тем не менее, к свидетельствам мемуаристов и утверждениям самого Чехова о том, что он не перебилял в своих рассказах, надо относиться с осторожностью. Есть свидетельства и другие. Так, когда в октябре 85 года на почте пропал отправленный Лейкину рассказ "Домашние средства", то Чехов послал его снова, очевидно, имея черновик. Сохранившиеся не многие рукописи ранних лет показывают тщательную работу над словом. Воспроизведя свидетельства о беловом исполнении сирени, не стоит звать другой. По словам того же мемуариста, небольшой рассказ отписался целый летний день. Профессионализм был и в разнообразии жанров. Перепробовал всё, шутил Чехов, кроме романа, стихов и доносов. Стихи, правда, мы Видели, он тоже пробовал писать, как, впрочем, и роман.